Позвольте мне только ещё сказать: вы, маленькие упрямицы, и можете получить кусочек свинца в вашу прелестную головку. Она подошла к двери и распахнула её Настиш. Идите и рассказывайте свои истории кому-нибудь другому, кто поверит этому, если вы таких найдёте, добавила она неприязненно. Ну что ж, я вас предупредил. Эта работа слишком серьёзна для вас. «Все, что вы здесь сможете заработать, — это сломать свою хорошенькую шейку. Лучше бросайте это дело и беритесь за вязание. Я даже могу купить вам пряжу». «Как я вас ненавижу!» — воскликнула она вне себя. «Чтоб ноги вашей больше здесь не было!» Я подошел к ней, крепко прижал ее к себе и поцеловал. В какой-то момент мои руки лежали на ее плечах, потом я отступил и посмотрел на нее. «Все, что вы здесь сможете заработать, — это сломать свою хорошенькую шейку. О, боже, зачем я только это сделал? Она поднесла свою руку к губам и тоже посмотрела на меня, гнев исчез из её глаз. Может быть, вы именно этого и хотели? Она захлопнула дверь перед моим нос. В холле отеля я сразу же увидел Рега Фильса, беседовавшего с дежурной. Он обернулся ко мне, кивнув девушке: "Скоро увидимся. Всё в порядке?" спросил я у него. Девушка за конторкой протягивала мне ключи, изучая мои синяки. Я улыбнулся ей. "Как ваше драгоценное здоровье, крошка?" мне, кажется, произнесла она ледяным голосом. "Вам приходится получать гораздо больше, чем давать". Я хмыкнул и направился с раггом к лифту. В номере стояла духота. Я распахнул окно и жестом пригласил Фильса сесть. Вы захватили свой фотоаппарат, Фильс. Он в машине. Он глядел на меня с плохо скрываемым возбуждением. Для нас с вами есть небольшая рыбатёнка на этот вечер. Я присел на постель. Как вам известно, тело Диксона до сих пор находится в городском морге. Нам необходимо проникнуть туда и сфотографировать труп, а завтра вы опубликуете отчёт об этом на первой странице газеты с историей его убийства и о том, как Мейси пытался скрыть этот факт. Парень вскочил и заходил по комнате. "Вы это говорите совершенно серьёзно? А почему бы и нет?" Он снова сел, буквально пожирая меня глазами. "Но ведь от этого может закипеть весь город", начал он. "Это именно то, что надо", перебил я его. Слушайте меня внимательно, Рек. Я никогда не смогу отыскать девушек, если полиция города не поможет мне в этом. Они все в настоящее время заняты лишь выборами. Я хотел, чтобы вы написали по этому поводу статью. Я поведал ему историю о стоп-фото. Теперь основные факты у вас в руках. Лучше написать эту статью в виде вопросов, например, так: Знают ли жители Кронвиля, что четыре девушки, которые так таинственно исчезли, были сфотографированы на улице служащим стоп-фото? Знают ли они, что от Диксона об этом стало известно, что у него были эти фотографии о том, что эти фотографии были у него украдены, а сам Диксон убит? Кто украл фотографии и убил Диксона? Кому принадлежит эта фотостудия, служащий, который снимает девушек на улице, а затем они одна за другой исчезают. Почему шеф полиции Мейси сообщил, что Диксон умер от сердечной недостаточности? Необходимо также под фото тела Диксона сделать подпись примерно такого рода. Посмотрите на фотографию снизу, разве похоже, что этот человек умер от остановки сердца? Вы понимаете, Олег? Именно так следует подать эту сенсацию кронвильским гражданам, разоблачить. Необходимо подключить к расследованию общественное мнение, тогда они начнут крутиться как рыбы на горячей сковороде. Но ведь это просто ужасно, возбуждённый Рек ударил кулаком по своей ладони. И это ведь будет плохо пахнуть. Вы можете этим не заниматься, Рек, пожал я плечами. Вы что смеётесь? взорвался он, его глаза блестели. И это как раз то, что мне нужно. А Вольф в курсе дела? "Да", сказал я. "Это означает лишнюю сотню долларов в неделю". Внезапно я почувствовал резкую боль в голове. Я сдержался, чтобы не застонать. "Да, кстати. Я нашёл вам новую секретаршу. Та старая девушка, что работала у Диксона, не годится. Вам нужен престиж, антураж. Секретарша как раз его и создаёт". Рэг казался разочарованным, но я надеялся, что мне будет предоставлена возможность самому выбрать себе секретаршу, а на кого она похожа. Может быть, у нее и толстые ноги, и плоскостопие, но под столом этого видно не будет. У него был просто несчастный вид, и я невольно улыбнулся. — Но, видимо, я вынужден буду ее взять, — заметил он меланхолично, — в знак признательности за то, что вы для меня сделали. — Скажите, Рэг... — спросил я в упор. — Что вам известно об Одри и Шеридан? Он оживился. — Одри хорошая девушка, умница. Вы не знакомы с ней? — Имел счастье, — вздохнул я. — Ее агентство приносит доход. — О, это совсем не ее вина! Он стал горячо ее защищать. — В нашем городе очень мало преступлений, и я не понимаю, как только старик мог содержать это агентство. — Откуда же она берет деньги? — Ее офис имеет вполне приличный вид. — А? Насколько мне известно, у нее был какой-то старый дядя на Западе, который оставил ей немного денег, — объяснил Рэг. Она вложила их в обстановку, в свой гардероб. Видимо, надеясь, что это поможет делу. Но ведь это неразумно. Чисто по-женски. Зачем было бросать деньги на ветер? Хотя, согласен, и офис, и она производит впечатление. Вы не находите? Он внимательно посмотрел на меня. — Да, быстро же это у вас. — Да. На вашем месте я бы все-таки стер следы помады. Я быстро вытер рот носовым платком, даже смутился. Я остановлюсь небрежным, — пробормотал я, не глядя на него. О, я бы тоже не прочь, — он завистливо вздохнул. Должно быть это чертовски приятно. Тихий стук в дверь, к моему удивлению, прервал этот неловкий разговор, который был мне в тягости. Мариан Френч просунула голову в дверь. Добрый вечер. О, -о, -о она сердито вздёрнула брови, увидев меня одетым. Вы уверены, мистер Спенсер, что поступаете разумно? Почему вы до сих пор не в постели? Рек Филс вытрясчил глаза. Он снова глубоко вздохнул, присвистнул от восхищения и перевёл на меня взгляд без слов говоривший: "Но «Ну, ты даёшь, парень, сколько красоток вьётся вокруг тебя". "Хелло, Мариан." Я гордо выпрямился и подмигнул Филсу узнаймомул наших. Вы хорошо провели вечер? Она подошла ко мне, притворяясь возмущённой. Да вы с ума сошли! Вы говорят, надо же выходили? Разве можно было это делать с такой головой? Ещё глупее выходить вообще без головы? Отпарировал я и улыбнулся ей. Мисс Френч, я как раз хочу представить вам мистера Рэга Филса. Это тот самый главный редактор Кронвельской газеты, о котором я вам говорил. Я повернулся к потрясенному журналисту. — Рэг! — Это и есть Мариан Френч, ваша новая секретарша. Она просто мечтает работать у вас. Рэг встал, наклонил голову и сильно покраснел. — Вы все время шутите, — пробормотал он. Я подмигнул Мариан. — Я же говорил, что он будет просто в восторге от вас. — Ах! Мисс Френч, Рэг глядел на нее, будто они были одни в моем номере. Мне так приятно. Поверьте, это лучший день в моей жизни. Вот, увидите, мы сработаемся. Мариан с милой улыбкой ответила, что она тоже надеется на это. Она тоже, по-видимому, чувствовала себя осмущенной. — Вы придете завтра? — спросил ее Рэг. — Конечно. Но, признаться, я печатаю не так уж хорошо... прилепитала Мариан. Однако я обязательно научусь, если у вас будет терпение. Он прерывисто вздохнул, не сводя с неё зачарованных глаз. О, не волнуйтесь, мисс Френч, у вас на это будет время, успокоил он её. Мы не будем спешить, я вас всему научу. Да, но только будьте крайне осторожны, предупредил я её. Где сейчас Эслингер? Он проводил меня и поехал домой. Мариан направилась к двери. Рэг догнал ее, опередил и галантно распахнул дверь перед нею. — Спокойной ночи, мисс Пренч. Вы не представляете себе, как я счастлив, что мы будем работать вместе. Мариан бросила ему благодарный взгляд и вышла из номера. Мы остались одни. — Она вам понравилась? — спросил я. Рэг закрыл глаза. — О, эта девушка моей мечты! Где вы ее нашли? Я коротко поведал ему историю нашего знакомства. а эсленгер она что была с ним да сегодня вечером они ужинали в ресторане боже он растрепал свою шевелюру и сел в унынии я всё время думаю как и чем он умеет привлекать девушек ну и что же здесь удивительного я пожал плечами эсленгер красивый парень вполне понятно они очень легко уступают ему он умеет нравиться — Я не терплю Теда Эслингера, — признался Рэк. — Он отбил у меня всех подружек. Ему стоило лишь посмотреть на них, и они падали в его объятия. Я был точно таким же в его возрасте. Я направился к шкафу, где стояла бутылка виски. И все мои друзья ненавидели меня за это, но это ни к чему не привело. Я налил себе немного виски и пояснил. Я вам не наливаю, вам необходима твёрдая рука сегодня ночью. Всё будет зависеть от качества снимка. Он поднялся. Когда мы идём? Лучше сейчас же. Но для начала нужно убедиться, что Мариан не последует за нами. Рекк открыл дверь и осторожно выглянул в коридор. Никого нет, сказал он. Мы быстро спустились вниз. Дежурный читал журнал. "Вы, видимо, никогда не спите", спросила она меня, когда мы проходили мимо её бюро. Я основан неопределённых мыкнул. Мы вышли на тёмную улицу и сели в старый форд. Рек включил зажигание. "Да", протянул он. "Эту девушку нельзя даже сравнивать с Мариан Френч. Перестаньте думать о женщинах", рассердился я. "Но ведь сейчас с вами на работе. Норк далеко отсюда. Через четыре дома, первый поворот направо." Он старался перекричать шум мотора. При свете уличного фонаря я поглядел на часы. Была половина двенадцатого. Кто там дежурит? Ночной сторож Джонсон, и, видимо, больше никого нет. Можно войти с заднего входа, если не хотите, чтобы Джонсон был в курсе наших намерений. А что за тип этот Джонсон, спросил я. Да так, дурачок, ответил Рек, останавливая машину у перекрёстка. — Не так-то уж весело посещать это заведение, — размышлял он вслух. — А мне-то тем более не нравится эта поездка. Но я ничего не сказал. Рубашка прилипла к моей спине, голову и тело все еще ломило. Зажегся зеленый, рек тронул машину. — Мы должны войти бесшумно, — сказал я. Я не хотел бы встречаться с Джонсоном, слишком душно, чтобы драться. Да он и не будет драться, засмеялся Рак. Он ведь и так упадёт, только подут на него. Мы повернули направо за угол, и он остановил машину под фонарём. Морг в сотне метров отсюда. Рак взял свой фотоаппарат. Я думаю, нам лучше пройти пешком. Стоя на тротуаре, я даже через подошву ботинок ощущал тепло нагретых задень камней. Мы пошли по улице. Молчи. Через некоторое время Рек остановился и показал мне на узкий проулок. "Это там", сказал он тихо. Я огляделся. Никого. В закоулке было темно, стоял удушающий, затхлый запах, смесь пота, гнили и разложившихся трупов. "Идеальное место для дыхательных упражнений", прошептал я Реку на ухо. "Я приеду сюда ещё раз". Он нервно засмеялся. "Мы шли ощупью, почти скользили". Здесь довольно зловеще. Меня стал колотить озноб. Ещё только не хватает, чтобы на нас набросился какой-нибудь тип и напугал. Мы уже пришли. Рек подошёл к двойным дверям. Я нажал на ручку, увы, дверь заперта. Я включил фонарик и осмотрел замок. Детские игрушки. Сказал я: "Держите фонарик". Вытащив свой универсальный нож, я вставил одно из лезвий в замочную скважину и немного повозился. Раздался лёгкий щелчок, и я осторожно открыл дверь. Она скрипнула. "О, я вас нанимаю, чтобы вы открыли шкафчик моей сестрёнки", сказал Рек. "А вы совсем неплохо справились с этим". Я сделал ему знак помолчать и прислушался. Поистине мёртвая тишина. Луч фонарика выхватил ряд тускло мерцавших оцинкованных столов вдоль стены. Здесь было довольно прохладно. Мы пошли дальше. В нос ударил резкий запах формалина. Это ритуальная комната. У Рега стучали зубы. Здесь где-то должен быть коридорчик, который ведёт в самый морг. Коридор был слабо освещён голубоватым светом лампочки, ввинченной под самым потолком. Здесь было уже просто холодно. В конце коридора находилась лестница, одним маршем спускающаяся в подземелье, другим ведущий на второй этаж. Рек прошептал мне на ухо: "Джонсон сидит там, в маленькой конторке наверху. Мы пойдём вниз". Да. Мы спустились по лестнице, и я открыл тяжёлую стальную дверь. Ну вот мы и на месте. Я увидел два длинных ряда металлических гробов, в которых хранились трупы. Рек дрожал, вцепившись в мою руку. Давайте побыстрее, а? Мне уже хочется вырваться отсюда, честно признался он. Вы не могли бы сами отыскать Диксона? Я хорошо сделал, что ты захватил с собой виски. Отвинтив пробку, я сделал солидный глоток, а затем протянул бутылку главному редактору Кромвельской газеты. Если бы Диксон не покоился здесь, кто знает, выпал бы Филсу когда-нибудь потом такой шанс. Пока Рэгг наслаждался спиртным, я проверил гробы. На каждом из них висела этикетка с именем клиента. Я быстро нашел гроб с телом Диксона. Вот он. Я повернулся к Рэгу. — Окей, — прошептал он, встряхивая уже пустую бутылку. — Как поживает старик? Я вырвал у него бутылку. Если б я был таким пьяницей, как вы, то не смог бы откладывать деньги на черный день. Я поднял крышку у гроба и секунду посмотрел. На мертвое лицо Диксона. Зрелище было не из приятных. «Посмотрите сюда», — позвал я Рэга. «Может быть, это вас отрезвит». Рэг подошел поближе и, кажется, действительно сразу же протрезвел. «Бедный старик...» Он закрыл глаза. «Бедный старик, бедная душа, такая, одинокая...» «Не крылок по этому поводу вы составите несколько позже», — сказал я. «А сейчас необходимо поскорее приняться за работу и поскорее ее окончить». Рек вытащил фотоаппарат. Вдруг он замер и часто замигал. Он уставился на что-то позади меня. Я резко повернулся, и мурашки поползли по коже. Стальная дверь медленно со скрипом открывалась. Мы ей бросились в разные стороны: Рек к гробу Диксона, а я к двери, но на долю секунды я всё же опоздал. В помещении успел проскользнуть Джеф Гордон с пистолетом в руке. Ударом ноги я вышиб у него пистолет, мы схватились и покатились по полу. Снимайте, заорал я Рагу, снимайте, а я займусь этой свиньёй. Но в действительности это не я, а Джеф занимался мной. Ево лапищ изжали мои многострадальные рёбра, я не мог вздохнуть, пошевелить правой рукой, но левой мне удалось несколько раз надавать ему по лицу. Джефу удалось перевернуться, и я оказался под ним совершенно расплющенным. Я ухватил его за руку и начал зубами рвать его, пытаясь избежать ударов головой способных прикончить быка. Вспышка осветила помещение, рек работал Мгновением позже он бросился к нам и натянул на голову Джефа чехол от своего фотоаппарата воспользовавшись тем что Джеф оказался в плену я попытался вырваться из его цепких рук но эта мразь схватила меня за ногу и я снова упал на пол рядом со мной оказался пистолет сматывайте поскорее закачал я рагу я теперь справлюсь с ним один только смотрите берегите аппарат рагу не нужно было упрашивать Он и так прекрасно понимал, как важны эти фотографии. Я вложил в удар по голове этой скотины всю свою ненависть и месть за две наши приятные встречи в отеле и в офисе Одри Шерридан. Я стянул с его головы чехол, перевернул его на спину, убедился, что он больше не идее способен и быстро вышел в коридор. Там было тихо. Видимо, Старки считал Джеффа достаточно сильным парнем, поэтому послал его в Морг без помощников. После проклады подвала на улице было нечем дышать. Затхлый запах, казалось, смог удушить, но вдруг я уловил в спёртом воздухе нечто неуловимо знакомое. Я принюхался. Слабый запах лилии. Откуда? Почему? Я тихонько свистнул и окликнул Регга. услышал почему-то поблизости снизу его ругань сквозь зубы в самом деле он лежал у стены я посветил на него фонариком у него было злое несчастное лицо она она выхватила он едва не плакал чёт напытаясь выпрямиться я почувствовал что схожу с ума лилия ну да это её духи значит она побывала здесь это куколка он снова выругался. Я вышел, и она набросилась на меня. И вы, вы, мужчина, уступили аппарат какой-то девчонке. Я всё ещё не мог поверить, что фотоаппарат исчез. Она бросила меня через бедро, и я ударился о стену, оправдывался, Рэк, но я больше не желал его слушать. Это акула. Одри и Шэридан. Маленький Кронвильский детективчик. Она утащила у меня все улики, которые мне с таким трудом удалось найти. Я просто задыхался от бешенства. Ничего себе методы сыска! Так вот, почему ее агентство процветает. Рэк с трудом поднялся на ноги. Это в самом деле была она такой приемчик дзюдо, и он поплелся за мной. Но клянулся, это был последний раз, когда она имела возможность применить его зло, — сказал я. — Рэк. Что ж, шмисс, шели дан, вы сами толкнули меня на тропу войны. Куда мы сейчас? спросил Рек, садясь за руль. Куда же ещё? К ней, конечно, до да поживее. Рек послушно нажал на акселератор.